Чем тебе его шляпа не угодила? По-моему, отличная вышла шутка. С одной стороны, человек нахально носит королевский головной убор. С другой, форма и цвет так сильно отличаются от канонических, что дворцовые блюстители этикета не могут запретить Малдо так одеваться. Хотя им, конечно, очень хочется. Но убедительных аргументов не хватает. Если бы я не состоял на государственной службе, сам бы что-нибудь такое придумал. «Ох, могу вообразить». Ну, или не могу. малоё Йоз тем временем направился к нам. Шел так стремительно, будто состязался с невидимым, но шустрым соперником, и решил во что бы то ни стало добраться до нас первым. Лицо его можно было бы назвать непримечательным, если бы не глаза. Небольшие, глубоко посаженные, но такого неправдоподобно яркого голубого цвета, словно он спер их с картинки в какой-нибудь детской книжке. Издалека Малда Йоз показался мне очень высоким, но на деле был заметно ниже меня. Просто обладал осанкой и манерами, типичными для долговязых людей. Очень широкий шаг, легкая сутулость и такая особая посадка головы, будто ему постоянно приходится смотреть на всех сверху вниз. Интересно, как это технически возможно при росте чуть ниже среднего? Колдует, что ли? Я думал, Малда решил обсудить с Мелифара какие-нибудь последние детали – Но он подошел прямо ко мне, вежливо прикрыл глаза ладонью, длинной и узкой, как лезвие ножа, пробормотал положенную формулу «вижу вас, как наяву», ослепительно улыбнулся и сказал «Сэр Макс, я так и знал! Вы пришли смотреть на нашу стройку! Какой ужас!» Голос у него оказался очень громким, но хвала магистром хотя бы не противным. Вполне благозвучный баритон. С таким, наверное, хорошо быть драматическим актером, в наших суровых условиях, когда театральным труппам приходится выступать в трактирах. Этот, пожалуй, всех развеселых пьяниц перекричит и сам не заметит. «Почему ужас-то?» спросил я. «Давно хотел с вами познакомиться», — Малдайо залубнулся еще шире. «Слушайте, вы даже не представляете, как сильно хотел. Ну, не приставать же к вам на улице, зазывая на кружку камры. Логичнее всего было бы пригласить вас посмотреть, как мы работаем», Это, по крайней мере, интересно, но я оттягивал этот момент как мог. Опасался, что на радостях начну выпендриваться, завалю все дело и опозорюсь навсегда. И вдруг вы сами пришли, да еще на самый сложный из наших объектов. Ладно, работаем с тем, что есть, и дохранят нас всех темные магистры. Он пошел было обратно, к своим коллегам, но вдруг обернулся и неожиданно подмигнул мне, как старому приятелю. Дескать, не обращая внимания на мою болтовню, она не имеет ни значения, ни смысла. Просто когда знакомишься, приходится говорить какие-то слова, желательно приятные собеседнику, ну можно и просто любую условно-вежливую ерунду. Ишь какой. А потом Малдай что-то сказал своим пижонам, те как миленькие спустились с небес на землю и заняли свои места вокруг мусорной кучи. Сам он полез куда-то в ее середину, то и дело цепляясь за доски полами серого лоохи. Хвала магистрам, оно было вполне нормальной человеческой длины. В смысле, до колен. По нынешним временам длиннее уже просто невозможно. Даже я такие больше не ношу. Но любоваться его упоительно-консервативным нарядом мне довелось недолго, потому что несколько секунд спустя Малда Йоза поглотил хаос. В смысле, он благополучно забрался в самый центр свалки и скрылся из глаз. и тогда Началось самое интересное. «Если бы накануне Шурф не водил меня в скандальный переулок, я бы сейчас прыгал как ребёнок, впервые попавший в цирк, дёргал бы за рукава всех подряд, знакомых и незнакомых, вопил бы во всю глотку. Ты видишь, как они это делают вообще? А сейчас? Смотри, смотри!» Я, впрочем, и так был готов запрыгать и завопить, но после давишнего опыта сдерживаться оказалось легче. Когда огромная куча хлама задрожала и вспыхнула тусклым при дневном свете, но отчетливо разноцветным сиянием, я вспомнил. Точно, дом с птицами тоже светился, прежде чем стать круглым. Когда в сияющем месиве стало невозможно разобрать, где тут доски, где тряпки, а где лодка с веслами, подумал Э «это было». А к тому времени, как хаос постепенно обрел определенные очертания и стал похож на гору огромных детских кубиков, каким-то причудливым образом поставленных один на другой, я уже более-менее освоился с происходящим. Шепнул Мелифара. «Прости, беру свои слова обратно. Ты все-таки гений, и я буду выпрашивать у тебя автограф. Возможно, трижды на дню. Всякий раз, как вспомню твой новый дом, так и буду». «Ладно», — снисходительно отозвался он. — Выпрашивай. Мне не жалко. Только бумагу и карандаш с собой носи. У меня их отродясь не было.